Глава восьмая. Мой эскорт, моих доблестных, без всякой иронии, вояк накормили. В прецептории говорят «большая общинная столовая». Правда, я там не бывал и, видимо, не побываю. Статусом великоват, для таких имеется отдельный зал. Да и отправили во Освояси. Не в том смысле, что назад в Неллер, а устраиваться в гостиницах при трактирах – и их дворах, коих в столице утверждают «пруд пруди». Ну, не в таких выражениях, естественно, но по факту именно так. Самое смешное, что мы ведь были только-только из-за стола. Тем не менее, никто от дармового монашеского угощения не отказался. Надеюсь, им всем впрок пошло, и никто не лопнул». Со мной остались только Милорд Монский, секретарь Сергий, Эрик Ром, старый приятель Ник и обе служанки. Лейтенант Ригер тоже рвался в бой. А я вот решил, что дядюшке с помолодевшей, как и он, его супругой Эльзой, будет намного комфортнее. Заодно присмотрит и за ней, и за Люськой, и за моими гвардейцами. Лейтенанта Сыска Николаса они побаиваются, Однако слушаться его не спешат. Мне и моим людям выделили покои из четырех комнат на почетном последнем, третьем этаже. Тесниться не придется, тут еще и большая прихожая с широким коридором имеются, и кладовая. Окна узкие, стрельчатые, закрытые, хоть и зеленоватого отлива, но с ровным и прозрачным стеклом. Выходили на южную сторону – точнее, на густую грабовую рощу между Пентагоном-прецепторией и рядами многочисленных складов, кузнец и оружейных мастерских, разместившихся вдоль стены. Можно сказать, штаб-квартира Ордена Молящихся находилась на городской окраине. Сергей отвернулся от окна и окликнул секретаря, выкладывающего в шкаф из сумок наши фолианты. «Там все» и магические описания, и приключения. Слышал, о чем милорд Григорий, наш провожатый, сказал перед уходом? Что вам достались самые почетные гостевые апартаменты? Как-то я пропустил этот момент мимо ушей, про лучшие-то. Отвлекся, видимо, во время разговора с Карлом. Впрочем, такое решение прецептора не удивляет. Дело, полагаю, не столько в моих военных подвигах, они ордену не сильно были нужны, сколько в личной заинтересованности его преосвященства Николая Гиверского в Готлинском настоятеле. Знаю о проблемах его рода и давно понял, что я ему очень нужен. Что ж, помочь не против. Когда я от добрых дел отказывался в обстоятельствах, не требующих от меня каких-либо финансовых затрат или сверхусилий. «Причем здесь апартаменты, Сергий?» С досадой ответил. «Я про возможность в любое время пользоваться здешней библиотекой. Полагаете, она богаче нашей?» В голосе моего помощника слышался скепсис. «Причем здесь богаче или беднее? Она другая, понимаешь? Другая!» Объяснил непонятливому, «Ведь дело не в количестве томов, а в их содержании». «Напомнить, что мы с тобой искали в предпоследний день перед отъездом». «Не надо, я помню». Секретарь замер с очередной книгой в руках и наморщил лоб. «Опасаетесь, что нас будут подслушивать?» Я подошел к креслу, расположенному напротив кровати возле камина, сел и пристально посмотрел в глаза Сереги. Тот сразу понял, что ему в очередной раз будет оказано огромное доверие. Нет, я не собираюсь, конечно же, раскрывать ему тайну о вселении в тело Неллерского бастарда сознания взрослого мужчины из другого мира. Однако и то, о чем хочу сейчас с ним поговорить, потребует от Сергия держать язык за зубами. Надеюсь, не подведет, пока, во всяком случае, еще ни разу ни о чем не проболтался. «Речь не о том, не только о том, чтобы защититься от прослушки, но и о возможности нам самим узнавать кое-какие секреты. Догадываешься, что меня не устроило в тех плетениях, которые мы у нас нашли?» Секретарь недолго подумал и предположил. «Слишком простые и энергетически слабые». Угадал с первой попытки. Одобрительно улыбнулся я. «Вот тебе задача номер один. Пока я тут буду занят, найди максимально мощные прослушивающие и защищающие от прослушивания плетения. И начни уже сегодня. Чем раньше найдешь, тем лучше. Да, ты ведь понимаешь, что нужно с максимальным количеством оттенков», добавил. «Мне недостаточно создавать сильные заклинания». Я хочу при этом не тратить время на ожидание восстановления потраченных нитей. Так что для меня чем больше разнообразие цветов в плетении, тем лучше. Принцип, что более сильные плетения преодолевают более энергетически слабые защиты в магии, действует не только для боевых или поисковых заклинаний, но и для подслушивающих. Лучшие защиты от атак и магического поиска «Я себе уже давно нашел. Осталось только закрыться от чужих ушей. Ну а где щит, там и меч. Любопытно же иногда узнать, о чем говорят за моей спиной». В коридоре услышал шаги, и в комнату вошел Эрик. Они с Ником по очереди дежурили у входа в мои покои. Им досталась одна спальня на троих. С ними еще Сергий будет ночевать». У Карла своя комната, по размерам почти как доставшаяся мне. У Юльки с Ангелиной — своя. Служанок увела за собой местная управляющая показать им, где что находится. Кухня, прачечная, баня, кладовые и прочие помещения. «Вещи все в кладовой сложили», — доложил он. «Готлинские ходики, куда? Это сюда неси, обе штуки». «Там мыльню-то приготовили, наконец?» «Да, я и пришел, чтобы сообщить», — кивнул сержант. «Милорд от брата Виночерпия сразу туда отправится». «Ни я, ни мой вассал не смогли выбрать из перечисленных нам именований, какие напитки желаем иметь у себя в апартаментах. В прецептории, как теперь понимаю, предпочитают имперские вина. Мы таких еще не пробовали». Вот мой вассал и решил определиться с помощью дегустации. Оказывается, у меня свой сомелье, знаток винного вкуса, имеется в его лице. «Сергий, доклад найди», — напомнил секретарю. «Я его тебе отдавал». «Так, я мыться. Ты тоже, как здесь закончишь, присоединяйся». Преднастоятель Михаил вместе с остальными братьями-помощниками, в первую очередь с управителем Георгом, подготовил мне документ аж на восьми листах, где отражены все значимые события, произошедшие в обители и вокруг неё, а также подробно перечислены доходы, произведенные товары, то, сё, в общем, целая эпопея длиною в год. «Самое удивительное, что этот доклад я не просто должен отдать начальству, а зачитать на конклаве. Остальные мои коллеги сделают то же самое. Но какой-то смысл в этом есть. Получается что-то вроде передачи опыта хозяйствования». Эрик с Ником порывались сопровождать, но я их остановил. «Как там у нас говорили? Хочешь дискредитировать какую-нибудь идею?» «Доведи ее до абсурда. Не нужно меня плотно оберегать в стенах орденского штаба. Ни к чему. Тут очень жесткий фейс-контроль. Да и выглядеть это будет вызывающе». У двери меня ожидал молодой послушник, присланный сопроводить аббата Степа в мыльню. Сразу за порогом апартаментов встретил и познакомился с первым из своих коллег, прибывших на конклав. С первой. «Ее преподобие Вера, настоятельница Борасской обители, поселилась рядом со мной, и я с ней столкнулся в коридоре, не успев сделать запровожатым и десятка шагов». Аббатиса откуда-то возвращалась к себе в сопровождении девушки-рабыни. «Бора. Городок в южном приграничье, рядом с рубежами империи. Можно сказать, мы с Верой полные противоположности». «Я на крайнем севере Кранца, она на самом юге. Мне еще нет пятнадцати, ей за пятьдесят. Я мужского пола, она женского. Я стройный и мускулистый, она полная и рыхлая. Я скромен, на мне лишь черная сутана и жезл Создателя на груди». У нее же, помимо этого, усыпанный бриллиантами золотой обруч, стягивающий пышную копну ярко-каштановых кудрявых волос. Тут без алхимии никак было не обойтись, в таком-то возрасте не иметь ни сединки. Рубиновое ожерелье на открытой толстой шее и на каждом пальце по перстню, а то и по два. Хотя, помимо статусов, мы с ней схожи в том, что оба одаренные. Сколько у нее энергетических оттенков, она не сообщила. Впрочем, и я с ней такой информацией не поделился. Встретились два одиночества, инь и ян, огонь и лед. Ага, у Веры круглое лицо, мясистый нос, и она мне понравилась. Хорошая тетка, приветливая, добродушная и, похоже, очень умная. Мы ведь сегодня еще увидимся. Спросила. «Приходи, как будет время», — пригласила она. «Думаю, нам будет интересно поговорить». «Надеюсь, она не из тех дам, что любят молоденьких. Не похоже». «Постараюсь», — пообещал. «Нам здесь еще долго гостить. Познакомимся поближе». Вроде бы и доходы у ордена молящихся, по моим прикидкам, довольно серьезные, а здание прецептории выглядит намного скромнее, чем дворец нашего рода, и размерами меньше раза в полтора, и обстановкой внутри беднее. Термы тоже не так шикарны, как в Неллерском замке. И ладно, главное, что теплая вода в наличии — Круглые двухярдового диаметра бассейны хоть и имеют сколы на бортиках, но оборудованы ступенями и вполне удобны. Помогавшие нам с Карлом принимать в ванну две служанки обеспечили тканью для вытирания, а Юлька принесла свежее нательное белье. Не жизнь, малина, честное слово. Почувствовал, будто с дорожной пылью смыл себя всю усталость от долгого путешествия. «Ну-ну, посмотрим теперь, что мне столица приготовила. Предстоит несколько дней ждать начала конклава, может, неделю или больше. Потом непонятно, сколько времени продлится это высокое собрание. Прошлые, говорят, в декаду укладывались». Так что погуляю еще по Рансбуру, посмотрю на столичную жизнь. Первое впечатление город оставил вроде положительное. Ну да мне, прожившему много лет среди бетонных и кирпичных коробок, пока нравится средневековая архитектура сама по себе. Не знаю, корректно ли сравнивать со старой Прагой, коли там ни разу не бывал, но так-то очень похоже». Даже фонтаны тут, в Рансбуре, умудрились сделать. Надеюсь, трубы водопровода не из свинца, как в Древнем Риме. Надо не забыть как-нибудь прояснить этот вопрос. А то отравятся мои верные сподвижники, замучаюсь исцелять. Особо надо за Иваном Чайкой присматривать. Он у меня как лакмусовая бумажка, индикатор. Если какая-то беда может приключиться, то первым делом она произойдет обязательно с ним. У апартаментов нас с Карлом встретил милорд Григорий, секретарь прецептора. «Ваше преподобие?» Обратился он официально. «Его преосвященство вас ожидает. Я-то думал, на ужин пригласят, да видно начальнику не втерпешь». «Очень-очень абат Степ ему нужен. Ладно, чего уж, пойду сейчас, подарок только захвачу». У девчонок, Юльки с Ангелиной, вид, как у охотничьих собак, почувствовавших добычу, приняли стойку в надежде, что я сейчас объявлю о походе в город. «Обломитесь сегодня!» Впрочем, скоро должны прийти Ригер с капитаном Бюловым, доложить насчет обустройства наших бойцов. С ними будут сопровождающие, может, и отпущу служанок с гвардейцами. Ненадолго. Подумаю еще. Нет, так завтра возьму с собой. Мне надо родственников навестить. Зря, что ли, Мария письма им писала. Познакомлюсь. Любая протекция лишней не бывает, особенно если исходит от таких значимых фигур, как вице-канцлер и главный маг королевства, а через жену последнего может получиться имперскими котейками разжиться. В Кранце и свои имеются, иногда даже в города и поселения забираются, только они дикие, лесные, неприручаемые. Жаль. Держать же в клетке вольных животных не по мне. Я даже в прошлой жизни с самого детства зоопарки не любил. Вот черт, опять отвлекся. Ник, держи крепче, — сказал приятелю, взявшему в руки готлинские ходики. Уронишь — тебе конец. Никак не налюбуюсь на наше с братом Георгом творение. Красиво получилось, и польза огромная». «Еще бы кукушку сделать, но эту идею я оставил для напольных и настенных часов. Позже реализую». «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» «Ку! А почему так, ма?» «Прошу за мной», — пригласил брат Григорий, когда мы с Ником появились в коридоре и бросил любопытный взгляд на часы в руках на века. Благодаря наставнику Михаилу я вполне неплохо усвоил церковный этикет. Кое-что знаю и о своем непосредственном начальнике. Его преосвященству за 60. Религиозный фанатик. Одаренный, хоть и слабый. Шесть или семь оттенков. В недавнем прошлом был главным инквизитором королевства. Тысячи еретиков не избежали кары от его руки. Суров но справедлив. Вроде так. Что ж, с сегодняшнего дня у меня будет немало возможностей оценить, насколько верна характеристика, данная Виконту Николаю Гиверскому, Диаконом и моим дядей Рональдом. Идти оказалось недалеко. Кабинет и приемная прецептора находились в следующем крыле здания, хотя не знаю, насколько термин «крыло» применим к сторонам Пентагона. Аскет. Действительно аскет. Я просидевшего в деревянном кресле мужчину, своего нынешнего шефа. Что приемная, что сам кабинет Николая Гиверского, лишней роскошью не отягощены. Хотя мебель вся, столы, кресла, стулья, книжные шкафы, сделана из дорогого, как сахар, мореного дуба. Зато никаких украшений, гобеленов или ковров. Пол каменный и, кажется, что холодит ноги даже через подошвы сапог. Сам прецептор выглядит лет на 10 моложе. Худое угловатое лицо, острый нос, чуть запавшие глаза, внимательно на меня смотревшие. Короткий ежик седых волос, простая черная сутана. Жезл создателя, как и цепь, на которой он висит, сделаны из темной бронзы. «Вот, пожалуй, и все, что сейчас могу сказать о начальстве. Ах, да! На губах его появилась приветливая улыбка, для него явно редкая мимика, оттого и выглядит натянутой. Хотя, не сомневаюсь, он мне сейчас искренне рад». Аббат Степ поприветствовал, разумеется, не вставая. Здесь он старший и по возрасту, и по титулу. «Он виконт, а я всего лишь милорд и по положению в Ордене. Проходи, садись». Показал он рукой на ближайшее к себе кресло у приставного стола. «Вино только для тебя. Там кувшин и бронзовый кубок. Мне, кроме воды, ничего не нужно. Мальчик мой, это он парнишки лет 10 11 наполнившем при моем приходе кубок». Судя по отсутствию ошейника и серой хламиди, это послушник, рассчитывающий вскоре стать монахом. «Оставь нас», «а ты садись», «это опять мне», «и угощайся», «вино», «дар Создателя». Кажется, последняя фраза, цитата кого-то из великих, только мне она еще не попадалась. «Спасибо, Ваше Преосвященство». Склонил я голову, но не очень низко, негоже представителю рода Неллеров шапку перед кем-либо ломать. Проявил учтивость и достаточно. Только позвольте преподнести вначале вам в подарок наши готлинские ходики. Те самые? Прецептору не удалось сохранить невозмутимость, любопытство пробилось сквозь маску аскетизма. Да, ваше преосвященство. Подтвердил. «Лучший экземпляр на сегодняшний день». Ничуть не вру. Те часы, что приготовлены для кардинала, чуть похуже. Когда я, выйдя ненадолго в приемную, забрал у Ника ходики и вернулся в кабинет, где мы с его хозяином остались наедине, прецептор не выдержал и вскочил. Наверное, ему это было не по статусу, но уж очень ему хотелось своими глазами увидеть, а руками потрогать. Удивительный механизм, о котором я ему докладывал в письме лишь вкратце. Роста николай Гиверский оказался совсем небольшого, примерно с меня. Только мне-то расти еще и расти. Ему уже пора склоняться к земле. Седьмой десяток. «Не шутка». «Да, не шутка. Однако смотрю эмоции при осмотре часов, как у ребенка, которому родители подарили долгожданный велосипед». «Ха, руки трясутся». «Ну ладно, не трясутся, подрагивают». «Что, ваше преосвященство, хотите сами завести ходики?» «Да без проблем, только покажу, как». «Ага, вот так, правильно». Можно ли ко мне обращаться по имени? Конечно, вы же нынешнему Степану Николаевичу в дедушке годитесь, так что я не возражаю. Первые минуты знакомства обычно самые напряженные и важные, а у нас они прошли на ура, вернее, на ола по-местному. «Я их домой заберу», — сказал Виконт Гиверский. «Здесь они все равно не нужны». Да, на здании прецептории имеются свои куранты, причем с очень громким боем. Ну, мне-то, с моим крепким сном, они мешать ночью спать не будут. А наш начальник, получается, не здесь живет? Ничего удивительного, отец Юлианы, мой дядя Рональд, тоже ведь не в главном храме Неллера ночует». «Интересно, у Виконта Николая в особняке такая же аскеза?» «Их можно на столе перед собой держать», — подсказал. «Хоть в спальне, хоть в кабинете». «Да-да», — кивнул прецептор. «Так и сделаю». «А ты садись, степ Нам о многом надо поговорить. Садись. Вино, кстати, лучшее в столице». «Я распорядился специально для тебя приготовить три бочонка. Садись же». «Решил отдариться?» «Нет, он же заранее приказал, когда еще не знал, что я ему ходики вручу». «Или знал?» «Не исключаю, что кто-то в монастыре за моей спиной ему доносит, хотя никого пока в этом не уличил». Лейтенант Николас отслеживал, но переписки, помимо моей канцелярии, не обнаружил. Битый час рассказывал начальнику о своих делах. Потом почувствовал его нетерпение, он явно выпадал из реальности, углубляясь в свои мысли. И повествование о путешествии до Рансбура я свел в три предложения. «Первый раз в столице», — сказал. «Очень хочу ее посмотреть во всей красе». «Посмотришь, Степп». Снова кивнул прецептор. «Тут, кстати, твой монах, ну, этот, Леопольд, он умер при весьма странных обстоятельствах. Кое-кто даже пытался меня убедить, что его смерть явилась результатом отложенного проклятия. Но я велел дальнейшее расследование прекратить. Умер?» И умер. Все мы в руках Создателя. «Это ты мне намекаешь, что я твой должник? Эх, дедушка, зачем? У нас же и так теплые доверительные отношения складываются. К чему обозначать наличие компромата? Подобными методами с бастардом Неллеров, обладателем Источника Огромной Силы, взаимодействовать не следует, будет лишь хуже». Я же не просто твой подчинённый. Помни, какой могущественный герцогский род представляю. Давай лучше по-хорошему». Попытался эти свои мысли донести взглядом и выражением лица. Когда-то в прошлой жизни получалось. Не знаю, как выйдет в новом юном обличье. Кажется, я смог достучаться до прецептора. Он нахмурился и опустил взгляд в стол. «Я уже и забыл о Леопольде», — пренебрежительно отмахнулся я. «Хотелось бы, чтобы его казнили за подлые деяния. Жаль, что избежал заслуженного наказания. Простите, ваше преосвященство, мне почему-то кажется, вы еще о чем-то хотите спросить». «Не спросить, Степп, попросить. И это оно личное, не дело Ордена». Давно бы так. Я готов выслушать без всяких предварительных условий.